«А что ты здесь делаешь? Почему не позвонил? Ты надолго? Обедал? Какой приятный сюрприз! Ты уже видел, Тони?» Забросала мужа вопросами Люси. Оливер усмехнулся. «Обожди», — сказал он, — «не все сразу». «Привет, Баннер!» «Здравствуйте, мистер Краун», — с юношеской вежливостью сказал Джефф. Он стоял, словно проглотил аршинку. Люси взяла Оливера за руку и подвела его к дивану. «Сядь, посиди», — сказала она. «Ты, похоже, утомился. Дать тебе что-нибудь? Выпить не хочешь? Может, принести бутерброд?» «Не надо», — ответил Оливер. «Я поел по дороге». Джефф взглянул на часы. «Уже поздно», — произнес он. «Я, наверное, пойду». «О, нет. Пожалуйста, останься», — сказал Оливер. Ему показалось, что Люси посмотрела на него с тревогой, но он не был уверен в этом. «Нам есть о чем поговорить. Конечно, если ты не занят». «Нет», — сказал Джесс, — «я свободен». «Ты видел Тони?» — снова спросила Люси мужа. «Да», — сказал Оливер. «Он дома, в ванной». «Не правда ли, Тони выглядит превосходно?» — сказала Люси. «Да, превосходно» кивнул Оливер. «А я тебе не говорила, что на этой неделе он проплыл сто ярдов?» Оливер заметил, что Люси говорит быстрее, чем обычно, словно пианист, который испытывает страх перед публикой и потому старается скорее доиграть сложный пассаж. «От берега к середине озера», — пояснила она. «А Джефф сопровождал его в лодке. У меня прямо сердце в пятки ушло». «Мы с ним немного побеседовали», — сказал Оливер, и с дружеской улыбкой обратился к Джеффу. «Ты теперь питаешься в гостинице?» «Его сестра», — вмешалась Люси, прежде чем Джефф успел ответить, «уехала на неделю, оставив бедному мальчику пару банок лосося, и мы сжалились над ним». «Ага, понимаю», — снова улыбнулся Оливер. «Похоже, это лето вам обоим пошло на пользу». «Да, верно», — согласилась Люси. «Ну, правда, дожди зачастили. А у тебя что нового?» «Каким образом удалось вырваться? Но ну, неужели твои славные рабочие забастовали все разом?» «Отнюдь», — сказал Оливер. «Просто извернулся и выкроил кусочек времени». «В городе ужасно, да?» — спросила Люси. «Ну, как всегда». Люси погладила его руку нам тебя не хватало. Тони спрашивал, когда ты приедешь. Ты ведь теперь останешься, верно? Не знаю, сказал Оливер. Посмотрим. О, произнесла Люси, посмотрим. Она направилась в узкий коридор, который вел в спальне и позвала. Тони, Тони! Оставь его, пожалуйста, попросил Оливер. Нам надо поговорить, Люси. Джефф не отходя от двери, смущенно кашлянул. «В этом случае», — сказал он, — «мне лучше и с тобой тоже, если ты не против», — приветливо добавил Оливер. «Не сочтешь за невежливость, если я попрошу тебя несколько минут обождать у озера. Я вижу, дождь уже кончился. Мне хотелось бы сначала поговорить с женой, а потом, если не возражаешь, я позову тебя». «Пожалуйста», — охотно согласился Джефф. «Не торопитесь!» «Спасибо!» — поблагодарил Оливер, выходящего юношу. Люси почувствовала, что рот ее пересыхает. Ей захотелось крикнуть Джеффу «Остановись! Дай мне время!» Но она проводила его взглядом, проглотила слюну, пытаясь увлажнить рот и горло, потом заставила себя приблизиться к Оливеру. Опуская руки на плечи мужа, Люся была почти уверена, что ей удалось улыбнуться. «Самое важное сейчас», — подумала она, — «вести себя естественно». Но что значит «естественно»?» Незнание этого привело ее на грань паники. «Очень рада тебя видеть», — начала она. «Время тянулось так медленно». «Натуральность прежде всего».